Глава 8. Когда растаяли ледники. Доисторическая Евразия покрылась ледником. Люди выживали как могли и где могли. На крайнем северо-востоке, в Берингии, зажатая между льдами и океаном, покинутая бывшими южными соседями, осталась группа людей. Они перебрались по сухопутному перешейку в Америку, и провели в изоляции несколько тысяч лет. Там на Аляске берингийцы обосновались, нарастили численность и размежевались. А может, условия разделили ту исходную популяцию на несколько частей. Когда позволил подтаявший ледник, люди начали быстро осваивать новые южные территории. Пока одна часть осматривалась в приледниковых районах Северной Америки, другая двинулась дальше на юг, достигнув огненной земли за одно-два тысячелетия. Два материка, Северная и Южная Америка, были пройдены из конца в конец на удивление быстро. Впрочем, чему удивляться? Опыт уже был, ведь при освоении Старого Света от Пиренеев до Тихого океана и от Арктики до Австралазии мигранты тоже не слишком мешкали. Видимо, технологические, социальные и культурные наработки за ледниковое время не растерялись, а наоборот упрочились и умножились. Генетики предполагают, что и до берингийских мигрантов в Америку могли попасть кое-какие прыткие искатели приключений, родственные австралийцам и новогвинейцам. Не их ли генетический след находят у индейцев Амазонии? Позже в Америку приходили и другие мигранты из Восточной Сибири. Вооруженные хитроумными навыками полярной охоты, они освоили крайний Север Америки. Тем временем в Евразии популяции людей, мигрируя в разных направлениях, то смешиваются, то снова разделяются, то воюют, то мирно сожительствуют, перенимая культуру и технологии друг у друга. К началу бронзового века в Западной Евразии сосуществуют четыре популяции, сильно отличающиеся друг от друга. Перемешиваясь, они образуют новые общности. Каждая из них несет и свое историческое наследие, и соседское, и своих более дальних родичей. Как понять, где чья раса? От какого момента отсчитывать появление своей общности? И вообще, как теперь, зная о запутанной родословной каждого народа, каждой популяции, понимать расовое деление? Вероятно, как эфемерное различие географических популяций, которые при малейшей возможности сотрутся и преобразуются во что-то совсем другое. Голубые глаза? От охотников-собирателей Запада. Светлая кожа? О, это уже от южных земледельцев и скотоводов? А светлые волосы? Нет-нет, не из Скандинавии, а скорее от народов Забайкалья. Где уж тут говорить о постоянстве расовых признаков? Новые данные о заселении Америки. Изучая историю заселения Америки, ученые сменили несколько гипотез, каждая из которых соответствовала имевшейся на тот момент информации. Вплоть до последних десятилетий XX века считалось, что люди попали в Америку по Берингийскому мосту, и 13 тысяч лет назад, когда открылся проход в Ледовом щите, начали свободно расселяться по американским безлюдным просторам. Они распространили свою охотничью культуру, так называемую культуру Кловис, по всей Америке, перебив повсюду крупных животных, и быстро добрались до ее самого южного кончика – огненной земли. 1990-е годы на юге Чили была открыта стоянка монте с богатым никловесским инвентарем. Ее возраст – 14,6 тысячи лет. Оказался древнее тех 13 тысяч лет, когда, как думали, началось продвижение американских народов от ледового щита на юг. Последовали и другие находки с древними датировками. Например, в пещерах Пейсли на северо-западе США – обнаружились культурные артефакты возрастом 14,2 тысячи лет, что тоже древнее той принятой точки отсчета. Были и другие свидетельства присутствия людей в Докловесской Америке. В итоге сложилась другая гипотеза о ранних мигрантов, двигавшихся не через проход в леднике, а вдоль Тихоокеанского побережья. Именно так люди могли появиться на американских территориях до открытия прохода а культура Кловис в таком случае – результат примерно 2000 лет развития палеоиндейцев уже на новой родине. Книга 1, глава 6, раздел «Открытие Америки». Но вот наступила эра геномных исследований. Основываясь на геномах современных индейцев, генетики начали реконструировать историю индейских племен. Постепенно выстраивалась картина об отдельных веточек народов от общего ствола, и чем дальше на юг, тем моложе по своим генетическим характеристикам оказывалась веточка. Очутившись в том или ином районе, группа начинала обживать его, существуя относительно оседло и мало интересуясь окрестными областями. Об этом можно судить по сходству геномов древних и нынешних людей, происходящих из одной местности. Они больше похожи друг на друга, чем на геномы и древних, и нынешних соседей. Иными словами, все складывалось в пользу гипотезы об одной мощной предковой популяции – давший начало всем индейским народам, кроме самых северных. Однако вскоре подоспело генетическое исследование скелета анзик найденного в Монтане вместе с орудиями и артефактами, типичными для культуры Кловис. Датировки показали возраст 12,6 тысячи лет. Казалось бы, и по географическому положению, и по возрасту, анзик должен представлять базальную популяцию, от которой началась диверсификация индейских племен. Но все оказалось не совсем так. В геноме, который удалось прочитать с хорошим покрытием, имелись черты североамериканских индейцев, что логично и ожидаемо. Заметно там, кстати, и общая для современных индейцев генетическая примеси тех, кого позже назовут древними палеосибириками. Слушайте раздел о трех волнах заселения северо-востока Евразии в главе 7. Что проявляется в сходстве с геномом из Мальты. Однако у Анзик-1 нашлась также и четкая генетическая подпись южноамериканских индейцев, которые, как видно из генома, уже успели накопить отличия от северных. Где в те времена жили эти предки современных южноамериканских индейцев, оставившие след в геноме Анзик-1, это отдельный вопрос. Получается, что 12,6 тысячи лет назад северная и южная ветви индейских народов уже давно разошлись. Этот результат не вписывается в встроенную схему последовательных ответвлений племен по мере продвижения потока мигрантов с севера на юг. С этим исследованием вступила в свои права палеогеномика и помогла по-новому увидеть картину заселения Америк. Сравнение геномов людей из разных индейских племен выявило одну странность, а именно генетическое сходство некоторых племен Амазонии с населением Австралазии, то есть Австралии, Новой Гвинеи и прилегающих островов. Доля австралазийских генов невысока, от 1 до 6%, но их присутствие вполне достоверно. Теоретически можно было бы объяснить эту странную примесь, которой нет ни у других индейцев, ни у анзик один, позднейшим привносом от каких-то народов Австралазии. Однако сходство амазонских индейцев со всеми предполагаемыми ее источниками, австралийцами, папуасами, андаманцами, оказалось равным то есть никакая из этих линий не могла породить австралазийскую примесь в геномах амазонских индейцев. У полинезийцев, искусных мореходов, на которых в такой ситуации сразу падает подозрение, оказалось мало общего с изученными индейцами, так что этот вариант был отброшен. Осталась версия о каких-то древних предках с общим австралазийским наследием, прибывших в Америку еще до людей Кловис. Пришедшие позже носители культуры Кловис не имели австралазийского наследия. Жители Америки с австралазийскими корнями были почти полностью вытеснены этими поздними мигрантами, оставив по себе лишь малые обрывки генетической памяти. Что это была за популяция? Кто ее родоначальники? Загадка. Кроме этих волн миграций были, по крайней мере, еще две. Они сформировали генетическое своеобразие инуитов и индейцев севера США и Канады. Первая из них — это палеоэскимосы потомки каких-то североазиатских народов, оказавшихся в Гренландии и Америке около 5000 лет назад. От них остались специфические генетические варианты у индейских народов, говорящих на языке надена. Интересно, что тоже же палеоэскимоское наследие обнаружилось в геноме мумии из Гренландии, возраст которой 4000 лет. Естественно, эти мигранты смешались с основным индейским населением, Поэтому доля палеоэскимосского наследия у Надены всего около 10%, но оно, тем не менее, отчетливо видно. От той волны мигрантов индейцам помимо генов, возможно, достались луки. До этого луков у индейцев не было. Во всяком случае, нет о том никаких археологических свидетельств. Самая поздняя волна прослеживается по геномам носителей эскимоско-алиутских языков. Она имела место около тысячи лет назад. Ее представителями тоже были какие-то народы Северной Азии, но уже не те, что двинулись из Сибири на восток несколькими тысячами лет раньше. Интересно, что в геномах нынешних чукчей видны следы недавней обратной миграции из Америки в Сибирь. Хотя в общих чертах картина проясняется, многие аспекты остаются спорными и туманными. Например, откуда и когда пришли предки индейцев, осевшие в Берингии перед тем, как продолжить свой путь в Америку? Как долго продолжалась их предполагаемая изоляция? Неясно, сложилась ли эта предковая группа в результате одной или нескольких волн миграции из Азии. Кроме того, хорошо бы уточнить, когда разделились северная и южная ветви американских индейцев. В январе 2018 года большой международный коллектив генетиков сообщил об успешном прочтении еще одного древнего ядерного генома интересного с точки зрения ранней истории американского человечества. Ученые исследовали остатки детей, найденных на позднепалеолитической стоянке река Восходящего Солнца в Центральной Аляске. Специалисты по американским культурам не пользуются таким понятием, как «поздний палеолит» по каким-то своим внутрицеховым причинам. Они говорят вместо этого «поздний плеистоцен» или «терминальный плеистоцен». Мы в данном случае употребляем термин «некорректным образом», просто чтобы обозначить общий уровень культурного развития обсуждаемой популяции. Здесь в одном погребении были найдены остатки новорожденного ребенка и позднего эмбриона. Непосредственно над двойной могилой обнаружили обгорелые кости третьего ребенка, трехлетнего, которого сородичи кремировали, тем самым оставив поле генетиков неудел. Возраст детского кладбища – половиной тысяч лет. То есть оно всего на 3-4 тысячелетия моложе эпохи великого расселения берингийцев по Северной и Южной Америке. Главное, что это самые древние человеческие остатки, обнаруженные на Аляске. Ранее уже были опубликованы митохондриальные геномы двух несожженных детей с этого кладбища. В дальнейшем исследователям удалось весьма качественно, со средним покрытием 17, отсеквенировать ядерный геном ребенка USR-1, Как морфология остатков, так и геном говорят о том, что это была девочка. В костях эмбриона USR2 сохранность ДНК оказалась намного хуже, хотя понятно, что он тоже женского пола. Даже этих крох информации хватило, чтобы определить, что дети были родственниками, возможно, кузинами или даже родными сестрами. Сравнение генома USR1 с геномами современных людей из американских и евразийских популяций показало, что древняя берингийская девочка генетически ближе всего к современным северо- и южноамериканским индейцам. Степень ее родства с населением Северо-Восточной Азии, алюутами и инуитами намного меньше. При этом среди индейцев не удается выделить какую-то конкретную группу, к которой геном USR-1 был бы ближе всего. Он примерно в одинаковой степени схож с геномами разных популяций коренных американцев, как северных, так и южных. Это идеально согласуется с предположением о том, что популяция древних берингийцев, которой принадлежала девочка USR-1, была близка к общим предкам современных индейцев. Применив к геномным данным внушительный арсенал изощренных статистических тестов, которыми располагает сравнительная геномика, ученые пришли к выводу, что древние берингийцы являются самой базальной ветвью коренных американцев. Иными словами, как современные индейцы, Такие это берингийская группа произошли от одной и той же предковой популяции, которая отделилась от азиатов задолго до разделения предков ЮСА-1 и современных индейцев. Смотрите рисунок 8.1 в приложении к аудиокниге. Вся совокупность генетических и археологических данных, по мнению исследователей, лучше всего согласуется со следующим сценарием: предковая популяция коренных американцев то есть северных и южных индейцев и берингийцев в лице USR-1, начала обосабливаться от предков современных азиатов около 36 тысяч лет назад. Происходило это, скорее всего, еще не в Берингии, а где-то в Северо-Восточной Азии. Нет археологических указаний на присутствие людей на Аляске или крайнем северо-востоке Азии в тот период. Интенсивный генетический обмен между предками азиатов и американцев сохранялся долго вплоть до 25 тысяч лет назад, но затем около 24 тысяч лет назад. Надвигается ледниковый максимум, климат в Берингии и ее окрестностях становится более суровым, выживать и мигрировать в тех краях людям становится труднее. В это время, судя по археологическим данным, сократилось и сдвинулось к югу население Сибири. Слушайте раздел о трех волнах заселения северо-востока Евразии в главе 7. Так что предки американцев, вероятно, уже обжившие Берингию, оказались в изоляции, отрезанными от остального человечества. Там они застряли на несколько тысячелетий. Напомним, что по расчетам с использованием геномов состоянки Яна и издуванного Яра, предки древних палеосибиряков и берингийцев разделились как раз 24 тысячи лет назад. В обеих популяциях имелась примесь древних северных сибиряков. Смотрите рисунок 7.5 в приложении. Около одной тысячи лет назад началось постепенное обособление предков USR-1 от предков современных индейцев. Генетический обмен между ними прервался не сразу. Разделение ветвей северных и южных индейцев началось 15 тысяч лет назад, что примерно совпадает с археологическими датировками Великой миграции на юг и быстрого заселения Северной и Южной Америки. Затем, после половиной тысяч лет назад, северные индейцы стали откачевывать обратно на Аляску, где они то ли вытеснили, то ли ассимилировали оставшихся там берингийцев, сородичей USR-1. Упомянутый ранее небольшой приток австралазийских генов с заметной денисовской примесью в генофонд индейцев Амазонии, видимо, связан с какими-то иными миграциями. В геноме USR-1 этой австралазийской примеси не обнаружено. У берингийской девочки есть немного денисовской ДНК, но не больше, чем у остальных коренных американцев. Что касается вопроса, где именно произошли два ключевых события—отделение предков Ю.С.Р. один от предков индейцев двадцать одну тысячу лет назад и разделение предков северных и южных индейцев пятнадцать тысяч лет назад—то наиболее вероятны два сценария. Возможно, первое событие произошло в Восточной Берингии, а второе в Северной Америке к югу от ледникового щита. Правда, без спорных археологических доказательств присутствия людей в Восточной Берингии ранее 15-14 тысяч лет назад пока не найдено. Поэтому не исключён и другой сценарий, согласно которому разделение берингийцев и индейцев произошло еще в Старом Свете. Таким образом, исследование подтвердило, что современные северные и южные индейцы в основном, то есть за вычетом небольших позднейших примесей, произошли от единой предковой популяции которая во время ледникового максимума была изолирована от остального человечества. Скорее всего, эта популяция ютилась где-то в восточной Берингии или же пришла туда ближе к концу ледникового максимума. Затем она двинулась на юг, как только в североамериканском ледниковом щите начали открываться проходы. Первым около 15 тысяч лет назад открылся прибрежный путь, а после 13 тысяч лет назад к нему добавился второй проход, расположенный восточнее девочка sr1 была потомком тех нерасторопных берингийцев которые на юг не пошли и остались на аляске что рассказала генетика о происхождении европейцев по генетика и сравнительная геномика в последние годы многое прояснили и в вопросе о предках современных жителей европы генофонд европейцев похоже представляет собой смесь из трех разнородных источников К исходному генофонду местных палеолитических охотников-собирателей, потомков европейских кроманьонцев, от 8 до 5 тысяч лет назад примешалась изрядная доля ближневосточных генов. Появление этой примеси связано с распространением в Европе сельского хозяйства, принесенного мигрантами с Ближнего Востока. В какой-то момент в европейский генофонд влился некий третий компонент, условно называемый древним североазиатским и связанный, возможно, с ответвлением тех западных евразийцев, что ранее мигрировали в сторону Сибири и внесли вклад в заселение Америки. Речь идет, конечно, о древних северных сибиряках, представленных геномами из Мальты и Низовий Слушайте раздел о трех волнах заселения северо-востока Евразии в главе 7. Палеогенетика смогла рассказать кое-что интересное и о том, что происходило в Западной Евразии в более поздний доисторический период. Об этом повествуют статьи двух больших международных коллективов, опубликованные в 2015 году. Воспользовавшись усовершенствованными методами работы с древней ДНК, ученые проанализировали геномы множества людей, живших в разных районах Западной и Центральной Евразии от 8 до 2000 лет назад в выборку попали представители европейских и центральноазиатских популяций начиная от неолита и кончая железным веком для сравнения использовались отсеквенированные ранее палеолитические и современные геномы количество изученных древних геномов впечатляет первый коллектив работал со сто одним геномом а второй с шестью десятью девятью в первом случае использовалось черновое полногеномное секвенирование с низким покрытием то есть не очень качественное, но достаточное для решения поставленных задач. Во втором секвенировали не все подряд, а специально выбранные участки, включающие около 400 тысяч известных полиморфизмов, то есть позиций, в которых у людей могут стоять разные нуклеотиды. Это позволило значительно сократить объем работы, почти не теряя ценной информации. И действительно, зачем секвенировать те участки генома, которые у всех людей заведомо одинаковы? Самый важный вывод – К которому независимо пришли оба исследовательских коллектива, состоит в том, что в Бронзовом веке происходили крупные миграции, во многом определившие состав генофондов современных западноевропейских народов. Более того, эти миграции с большой вероятностью были напрямую связаны с распространением индоевропейских языков. Есть две основные гипотезы о местоположении прародины языков индоевропейской семьи. Одни специалисты помещают ее в Малую Азию, другие в Причерноморско-Каспийскую степь. Палеогенетические данные говорят в пользу второй версии. Примерно половиной тысячи лет назад, около 2500 года до нашей эры, в Центральной Европе широко распространилась так называемая культура шнуровой керамики, она же культура боевых топоров, названная так по характерным орнаментам на глиняной посуде и по обычаю класть в мужские могилы искусно выточенные каменные топоры. Именно с этой культурой связывают распространение индоевропейских языков в Европе сторонники степной версии. Происхождение культуры шнуровой керамики они в свою очередь связывают с кочевниками при Черноморско-Каспийской степи, создателями ямной культуры. Смотрите рисунок 8.2 в приложении к аудиокниге. Ямники были искусными коневодами и носителями весьма передовых по тем временам технологий. В частности, они кочевали на четырехколесных телегах, введя в обиход колесо едва ли не раньше, чем это сделали далеко на юге цивилизованные шумеры. Телега, поставленная на колеса, позволила совершать дальние путешествия по безводным степям от колодца к колодцу, расширив буквально пространство возможностей своих обладателей. Археологические данные указывают на родство ямной культуры и культуры шнуровой керамики. Однако неясно было, как распространялись технологии и традиции за счет торговли и культурного обмена или вместе с многочисленными переселенцами-степняками. Палеогенетические данные показали, что генофонд носителей культуры шнуровой керамики на 79% происходит от ямников и лишь на 21% от аборигенов. Это значит, что в Бронзовом веке действительно произошла крупномасштабная миграция причерноморских степняков в Центральную Европу. В той миграции принимали участие как мужчины, так и женщины что видно по массовому замещению гаплотипов МТДНК и Y-хромосомы, происходившему в это время в Европе. Впрочем, прежние местные жители, чей генофонд представлял собой смесь генов древних охотников-собирателей, потомков западноевропейских кроманьонцев, и неолитических землевладельцев и скотоводов с Ближнего Востока, не были вытеснены пришельцами полностью и постепенно смешались с ними. Впоследствии во многих западноевропейских популяциях доля исконных кроманьонских и ближневосточных генов даже несколько увеличилась. Однако и по сей день степные гены составляют значительную часть европейского генофонда. Особенно велик вклад причерноморских степняков бронзового века в генофонды народов Северной и Восточной Европы — скандинавов, прибалтов, шотландцев, славян. Тогда как на юге встречаются популяции — например, коренное население Сардинии и Сицилии, происходящее в основном от ближневосточных земледельцев и скотоводов с минимальными примесями двух других компонентов. Полиогенетические данные пролили светы на происхождение важнейших восточных культур Бронзового века — Синташтинской, Андроновской и Афанасьевской. Смотрите рисунок 8.2 в приложении к аудиокниге. Их связь с ямной культурой была очевидной по археологическим данным, А теперь стало ясно, что их распространение определялось не культурными заимствованиями, а реальной и при этом весьма масштабной экспансией ямников на восток. Обосновавшиеся в Центральной Европе потомки ямников, носители культуры шнуровой керамики, тоже участвовали в этой экспансии, судя по генетическим данным. Разумеется, палеогенетика сама по себе не может доказать, что ямники, разъезжая по причерноморским степям на своих повозках пять тысяч лет назад, Болтали на индоевропейском языке и рассказывали друг другу басню «Овца и кони», конечно. Лингвистов такое прямолинейное утверждение наверняка сильно покоробит, да и авторы обсуждаемых статей подчеркивают, что их данные не позволяют уверенно судить о положении индоевропейской прародины. Однако подтвержденные палеогенетическими данными направления древних миграций слишком уж хорошо вписываются в степную версию происхождения индоевропейских языков. В частности, если язык афанасьевцев был индоевропейским, как считают многие специалисты, то от него могли произойти ныне вымершие тахарские языки, на которых говорили более тысячи лет назад обитатели Таримской впадины на западе нынешнего Китая. Тахарские языки точно относились к индоевропейской семье, сохранились письменные памятники. А родство тахарцев с афанасьевцами и раньше предполагалось многими исследователями. Малайзиатская гипотеза гласит, что индоевропейские языки проникали в Европу вместе с неолитическими земледельцами и скотоводами, начиная с 8000 лет назад. В пользу этой гипотезы свидетельствует генетически подтвержденный факт масштабной миграции ближневосточного населения в Европу в начале неолита. Логично предположить, что новое население принесло с собой и новый язык. Однако теперь мы знаем, что после миграции ближневосточных земледельцев и скотоводов было еще одно великое нашествие с Востока, в ходе которого прежнее население Центральной Европы, состоявшее в том числе из потомков тех земледельцев, было в значительной мере вытеснено степняками. Такое переселение народов вполне могло привести к смене языка. Как уже говорилось, в генофонде современных европейцев присутствует древний североазиатский компонент, сближающий нынешнее европейское население с палеолитическим мальчиком со стоянки Мальта в Прибайкалье, жившим 24 тысячи лет назад, и с людьми из низовий Яны, жившими 32 тысячи лет назад, а через них с коренными американцами. Слушайте раздел о трех волнах заселения Северо-Востока Евразии в главе 7. Но вот проблема. У людей, живших в Западной Европе 8-10 тысяч лет назад, этого североазиатского компонента нет. Получается, что древний североазиатский компонент попал в геномы европейцев относительно недавно. Но какими маршрутами? С какими популяциями? По мере распутывания клубка европейских переселений становится ясно, как североазиатское наследие могло проникнуть в Западную Европу. Возможно, оно попало туда с теми же ямниками. Десять тысяч лет назад Западную Евразию населяли четыре генетически несхожие популяции. Ближневосточные и иранские земледельцы-скотоводы, восточноевропейские и западноевропейские охотники-собиратели. В течение следующих четырех тысяч лет на территории западной европы смешались потомки ближневосточных земледельцев скотоводов и западноевропейских охотников собирателей тем временем в восточных степниках смешалось наследие иранских земледельцев скотоводов и восточноевропейских охотников собирателей из этого наследия сложился и генофонд ямников скотоводов в бронзовом веке около пяти тысяч лет назад происходило дальнейшее перемешивание в обоих направлениях из запада на восток и с востока на запад. Где в этой схеме появляется североазиатская генетическая специфика? Сначала она обнаруживается в геномах охотников-собирателей Восточной Европы. Что ж, это понятно. Она попала туда во время предыдущей широкой, по всей Центральной и Северной Евразии, экспансии охотников-собирателей 39-20 тысяч лет назад. Вплоть до Бронзового века, не у ближневосточных и иранских земледельцев и скотоводов, Ни у западных европейцев ее еще нет. Зато после смешения восточных охотников-собирателей с иранскими жителями она появляется в популяции ямников, а уже с ними североазиатское наследие получили обитатели Западной Европы. Некоторые аллели, связанные со светлой кожей, быстро распространялись в Европе, начиная с неолита. Один из них, рс 142 в мезолите был еще очень редок, а затем стал быстро распространяться и достиг фиксации стопроцентной частоты примерно за три тысячелетия к началу бронзового века. В Европу его принесли земледельцы-скотоводы Ближнего Востока. Что касается голубого цвета глаз, то он был широко распространен в Европе уже у охотников-собирателей эпохи мезолита. А вот у степняков-ямников глаза были исключительно карие. Геномы египетских мумий Первые научные статьи, посвященные ископаемой ДНК людей, были опубликованы в 1984-1985 годах. Их автор Сванте Паабо обнаружил в костной ткани мумий клетки и, окрасив их специфическим красителем, показал, что в сохранившихся ядрах присутствует ДНК. Эти статьи появились благодаря страстному желанию Паабо проникнуть в тайны фараонов и строителей пирамид в обход историков, которым египетские загадки упорно сопротивлялись. Запустив своими открытиями палеогенетическую революцию или, как ее называет Дэвид Райх, революцию древней ДНК, в результате которой историческая наука расширилась и получила новую фактологическую плоскость, Пеабо так и не сумел прочитать последовательность ДНК мумий. Он заключил, что отделить древнюю ДНК от современных загрязнений просто невозможно. Можно сколько угодно амплифицировать вытяжки ДНК из мумий, но что за фрагменты будут умножаться и секвенироваться? ДНК самих исследователей, или смотрителей и посетителей музеев, или производителей упаковочных ящиков, или еще кого-нибудь столь же далекого от древних египтян. Ведь мумии представляют людей современного типа, а потому в их генах нет четких отличительных признаков, по которым можно отличить ДНК мумии от современных загрязнений. Забавно, что первая работа ПЭАБу, в которой описывается функциональный ген мумий, на самом деле была ошибочной. Выявленный якобы древнеегипетский ген в итоге оказался современным загрязнением. Несмотря на колоссальный объем загрязнений, вычленить древнеегипетские элементы все же оказалось возможным. Мечту юности Пеабо прочитать геном египетских мумий осуществил его ученик Йоханнес Краузе, профессор Тюбингенского университета и содиректор Института изучения истории человека общества Макса Планка участвовавший в работе с ископаемыми геномами с самого начала. Статья Краузе и его коллег из других германских университетов, а также из Польши, Великобритании и Австралии, была опубликована в 2017 году. Команда Краузе начала с поиска тканей, в которых ДНК сохраняется в наибольшем количестве. Выяснилось, что у мумий больше всего древний ДНК в костях черепа и зубах, а в мягких тканях ее остается очень мало. Из костей и зубов удалось выделить митохондриальную ДНК. Ведь ее сравнительно много, так что древние фрагменты можно отделить от посторонних загрязнений хотя бы по их обилию. Но что важнее, палеогенетики к тому времени уже опробовали и отработали много эффективных приемов для выделения подлинно древних фрагментов. О некоторых из этих приемов мы уже говорили в предыдущих главах. Во-первых, следует отбрасывать длинные фрагменты, так как вероятность их долгого сохранения крайне низка. Во-вторых, следует обращать внимание на соотношение цитозинов, урацилов и тиминов в найденных фрагментах. Известно, что со временем цитозин склонен спонтанно превращаться в тимин, если цитозин был метилирован, или в урацил, если не был. При стандартных методах секвенирования урацилы прочитываются как тимины, поэтому в древних фрагментах должно быть много тиминов там, где у современных родственников изучаемого вида стоят цитозины но самое большое количество лишних тиминов оказывается на концевых участках древних фрагментов ДНК. При работе с неандертальским генетическим материалом эти добавочные тимины поначалу сильно портили ученым жизнь. Но потом то, что выглядело досадной помехой, обернулось удобнейшим молекулярным паспортом древности. Для сборки древних молекул ДНК стали отбирать только те кусочки, на концах которых частота замен Ц на Т то есть позиции, где у современных людей стоит Ц, а в исследуемом обрывке Т, была выше определенного значения. В итоге Краузе и его коллегам удалось прочитать МТДНК 90 мумий. С ядерными геномами хуже. Только из трех образцов удалось выделить родную ядерную ДНК и составить по ней список характерных древнеегипетских аллелей. Все 90 мумий происходят из некрополя Абусир-Эль-Мелек, расположенного в Среднем Египте на левом берегу Нила в окрестностях древнего Мемфиса. С одной стороны, это не очень хорошо, так как все образцы представляют жители одного района, но с другой очень даже неплохо, поскольку мумии оттуда датируются широким временным диапазоном. Одни были захоронены в эпоху Нового Царства около 1300 года до н.э., другие в эпоху Птолемеев в IV-III веках до н.э. А есть захоронения уже периода Римского владычества. iv шестой века нашей эры. Это позволяет увидеть генетические изменения в популяции людей, существовавшей в одном месте на протяжении полутора-двух тысяч лет. Прекрасная возможность судить, например, о пришельцах и завоевателях, изменивших облик местного населения. Древнеегипетскую ДНК сравнивали с ДНК современных эфиопов и египтян, в том числе жителей изолированного оазиса эль -Хияз. В этом оазисе живут люди, имеющие больше генетического сходства с анатолийцами времен неолита, чем с другими современными египтянами. Сравнение показало, что генофонд древних египтян, абусирцев, оставался весьма стабильным на протяжении двух тысяч лет. Это значит, что абусирцы не слишком активно скрещивались с пришлыми чужаками, особенно с южанами-африканцами. Абусирцы оказались ближе по своей генетической специфике к неолитическим и современным жителям Юго-Западной Азии а вот с современными египтянами, в чьих геномах заметна африканская составляющая, у них существенно меньше сходства. Генотип современных египтян получил африканскую примесь, вероятно, уже после эпохи римского господства. Ученые предполагают, что большую роль в этом сыграли развитие работорговли и налаживание торговых связей. Дальнейшие исследования ДНК мумий смогут рассказать нам еще больше о демографии Древнего Египта, о жизни фараонов и их подданных, как и мечталось Сванте-Пеабо. Палеогенетика котиков Домашняя кошка – одно из самых успешных млекопитающих, заселившая весь мир благодаря способности манипулировать эмоциями и поведением приматов, считающих себя доминирующим видом на этой планете. Вплоть до недавнего времени любовь людей к кошкам имела под собой еще и мощную экономическую основу. Ведь кошки были главным союзником человека в борьбе с грызунами вредителями запасов и разносчиками инфекционных заболеваний. Несмотря на столь важную роль кошек в нашей жизни, об истории их одомашнивания известно немного. Одна из причин кроется в относительной скудости кошачьей археологической летописи. Другая проблема, еще серьезнее, состоит в том, что анатомически домашняя кошка почти неотличима от своих неприрученных собратьев и предков, диких кошек Felis silvestris в особенности от подвида Фелис сильвестрис либика, от которого, собственно, и происходят домашние кошки. Смотрите рисунок 8.3 в приложении к аудиокниге. Геномные исследования показали, что в ходе одомашнивания кошек отбор шел только по поведенческим признакам. В результате домашние кошки стали сильно отличаться от диких своим характером, но не строением скелета или зубов. Поэтому определить Принадлежит ли найденная археологами кость дикому коту или домашнему, можно только по контексту. Скажем, если человеческий скелет лежит в могиле в обнимку с кошачьим или в каком-нибудь древнеегипетском храме найдены сотни кошачьих мумий, и при этом в античных текстах есть упоминания о бесчисленных домашних кошках, живших при храмах и служивших объектом для поклонения, то это, скорее всего, домашние особи. К сожалению, археологический контекст редко бывает столь однозначным. Если судить по археологическим данным, первичным очагом одомашнивания кошек мог быть как Египет, так и Юго-Западная Азия. К числу древнейших находок домашних кошек относятся семейства кот-кошки и четверо котят возрастом 5600-5800 лет из додинастического древнеегипетского гиераконполя и кошка, похороненная на Кипре рядом с человеческой могилой около 9500 лет назад. Диких кошек на Кипре не было, а значит, кто-то привез туда эту особь или ее предков нарочно. Впрочем, в ту эпоху люди иногда завозили на острова Средиземного моря и диких животных, например, лисиц. Дикие кошки Фелис Сильвестрис делятся на пять географических подвидов. Генетический анализ множества современных особей, домашних и диких, показал, что приручен был только один из них – африканский или степной кот. Фелис Сильвестрис Либика – Впрочем, все пять подвидов легко скрещиваются друг с другом и с домашними кошками. Поэтому неудивительно, что у домашних кошек встречаются генетические примеси других подвидов, в том числе европейского лесного кота, фелис silvestris silvestris, который так и не был приручен. Дикие лесные кошки до сих пор довольно многочисленны в европейских лесах от Шотландии до Греции, однако их генетическая чистота под угрозой из-за частого скрещивания с домашними котами. Предполагают, что процесс одомашнивания кошек растянулся на тысячелетия, потому что фелис-сильвестрис, мягко говоря, не самый подходящий вид для приручения. Дикие кошки ведут одиночный образ жизни и не являются горячими поклонниками идеи иерархии и подчинения. Они могли, оставаясь дикими, веками промышлять близ человеческих селений на территории плодородного полумесяца, где со времен неолитической революции запасы зерна служили приманкой для полчищ мелких грызунов, но ручными, скорее всего, кошки стали далеко не сразу. Чтобы лучше разобраться в истории приручения и последующего расселения домашних кошек, большой международный коллектив генетиков проанализировал фрагменты митохондриальной и ядерной ДНК, которые удалось выделить из остатков 352 древних кошек, найденных археологами в разных районах Африки, Европы и Западной Азии. Изученный материал охватывает временной интервал от 10 тысяч лет назад до современности. В анализ также были включены генетические данные по современным диким и домашним кошкам. Степень сохранности ДНК в кошачьем археологическом материале, особенно африканском, оказалась низкой, поэтому главные выводы исследования основаны на митохондриальной ДНК. С ней палеогенетикам работать гораздо проще, чем с ядерной, поскольку митохондриальный геном присутствует в каждой клетке во множестве экземпляров. Судя по МТДНК, Все представители фелис-сильвестрис, как современные, так и древние, четко делятся на пять ветвей, соответствующих пяти подвидам. Данные полиогенетики подтвердили сделанный ранее вывод о том, что почти все современные домашние кошки относятся к одной из пяти митохондриальных линий, входящих в состав той ветви, что соответствует подвиду фелис-сильвестрис-либика. Линии разделились заведомо раньше, чем люди могли приручить кошек. А значит, у домашних кошек было как минимум 5 диких прародительниц. Данных по современному географическому распространению митохондриальных вариантов оказалось недостаточно, чтобы точно определить, где именно в пределах обширного ареала фелис-сильвестрия-слибика произошло одомашнивание и было ли это событие приурочено к одному району или к нескольким. Тут-то и пришла на помощь палеогенетика. Данные по древней ДНК показали, что до появления сельского хозяйства В Западной Европе жили только дикие коты европейского подвида Фелис silvestris silvestris. На юго-востоке Европы кроме них водились также представители Фелис silvestris либика, носители митохондриального варианта А1. В Анатолии, где жили только Фелис silvestris либика, преобладал другой вариант А, которого изначально не было на европейской стороне Босфора. Кошки, относящиеся к анатолийской митохондриальной линии А, впервые появились в Юго-Восточной Европе после перехода местного населения к сельскому хозяйству. Одна такая кошка 6400 лет назад жила на территории нынешней Болгарии, другая 5200 лет назад в Румынии, еще две – 3200 лет назад в Греции. С большой вероятностью это были уже домашненные кошки, которым люди помогли перебраться из Малой Азии в Европу. Родиной кошек митохондриальной линии c оказалась Африка. Именно к этой линии принадлежит большинство древнеегипетских кошек. Правда, одна из кошачьих мумий относится к линии А. Видимо, эта особь была завезена в Египет из Малой Азии. За пределами Африки кошки линии С впервые распространились лишь в античный период, между 800 годом до нашей эры и 500 годом нашей эры. К этому периоду относятся пять кошек линии С, найденных на территории Иордании, Турции и Болгарии. По-видимому, в то время происходило интенсивное расселение египетских кошек по Восточному Средиземноморью. Повышенный интерес тогдашних обитателей этого региона к кошкам и к их перевозке с места на место проявился еще и в том, что в египетско-римском порту Беренис на Красном море в первом или втором веке жила кошка с митохондриальной ДНК азиатского подвида фелис silvestris арната. Позднее этот азиатский вариант встретился еще дважды в портовых городах Малой Азии. В средние века, начиная с V века, частота встречаемости египетской митохондриальной линии C среди европейских и западноазиатских кошек стала резко расти. Особи с египетским вариантом МТДНК широко расселились и по Европе, и по Западной Азии. Распространялись они, похоже, вдоль сухопутных и морских торговых путей. К VII веку они добрались до портового поселения Ральсвик на побережье Балтийского моря, а к VIII веку – до порта Сераф в Персидском заливе. По остальным трем митохондриальным линиям, встречающимся у современных домашних кошек, B, D, E, удалось собрать меньше палеогенетических данных. Родиной линии B, несомненно, является Ближний Восток. Древние кошки с этим вариантом МТДНК встречаются в Южной Анатолии, Сирии и сопредельных районах. Дикие коты линии B и ныне водятся в Израиле. Родиной линий D и E, возможно, является Африка, хотя для полной уверенности не хватает данных. К этим линиям близки три варианта МТДНК, встреченные только у древних африканских кошек. У домашних они пока не обнаружены. В целом вырисовывается примерно такая картина. Одомашнивание кошек происходило параллельно в Юго-Западной Азии и в Египте. По-видимому, этот процесс начался еще в неолитическую эпоху. Кошки, одомашненные в Анатолии, носители митохондриального варианта А, были привезены в Европу не позднее пятого тысячелетия до н.э., Их хозяевами были потомки ближневосточных земледельцев и скотоводов, начавших движение в направлении территории охотников-собирателей Западной Европы. Наряду с упомянутой ранее кошкой из Кипра, которую кто-то привез на остров аж в восьмом тысячелетии до нашей эры, это говорит о том, что люди ценили кошек еще в доисторические времена. Впрочем, поначалу распространение домашних кошек за пределами исходных центров доместикации шло медленно. Может быть, древние анатолийские кошки были еще не очень ручными? Царапались и не мурчали как следует? Быстрая экспансия домашней кошки началась лишь в античное время, после выхода египетского митохондриального варианта С за пределы Египта. Ученые допускают, что египетские особи были приятнее вообще общении, чем ближневосточные. Может быть, не случайно, начиная со второго тысячелетия до н.э., кошки появляются в древнеегипетской живописи? Причем в очень характерной роли. Обычно кошка сидит под стулом, на котором восседает женщина. Каждому ясно, что это настоящая домашняя кошка. Кстати, древние греки начали рисовать кошек только в VI веке до нашей эры. В средние века кошачья экспансия ускорилась. Мореплаватели в обязательном порядке возили с собой кошек, иначе на корабле спасу не будет от крыс и мышей и этим объясняется раннее попадание кошек в портовые города Тральцвика до Серафа. Ученые также выяснили кое-что об истории гена ТАКПЭП, влияющего на окраску кошек. Дикий вариант, аллель этого гена ТАЭМ, обеспечивает исходный для домашних кошек окрас, который называется таби макрель. Смотрите рисунок 8.3 в приложении к аудиокниге. Производный аллель ТАБЭ – даёт окрас мраморный табби, широко распространённый у современных домашних кошек. Оказалось, что вплоть до средних веков аллель табби у кошек вообще не встречался. Его частота стала быстро расти лишь в последние несколько столетий. Если учесть, что целенаправленное выведение декоративных кошачьих пород началось лишь в XIX веке, получается, что кошачья внешность стала интересовать людей довольно поздно. Изначально мы любили кошек не за это. Совсем иначе сложилась судьба лошадей, которых, напротив, начали отбирать по окраске уже на самых ранних этапах одомашнивания.